Ева Никольская, Кристина Зимняя. Домохозяйку вызывали? Или клыки на полку? Глава первая. Валентайн де Грир. С самого начала все пошло не так. знать хотя бы то, что я умудрился явиться первым. Это с моей-то легендарной пунктуальностью в больших кавычках. В этом году традиционную попойку сокурсников принимал Рорк. Чтоб ему в морду дуло и на поворотах заносила скотину чешучатую. Это я не со зла, а так из зависти, которая принялась разъедать изнутри, едва я вышел из портала в чистом и светлом холле драконьего замка. А ведь у меня тоже могло быть так. Моему мрачному логову лет ничуть не меньше, да и по красоте архитектуры ни на кирпичик оно не уступает. А уж какой вид на ущелье кровавой Мэри Бет открывается из хозяйской спальни. Любой живописец кончается в экстазе. И как же бесит, что все это великолепие скрывается под слоем пыли, грязи и всяким мусором. Ну некогда мне заниматься хозяйственной ерундой. За день на службе так намаешься, что дома просто хлебнешь искусственной крови из кладовой, упадешь лицом в подушку и отключишься. Все же королевская тайная служба не для слабаков. А особенно отдел расследований магических преступлений. След за мной в арке портала нарисовался Демьяр мрачный, сколоченный, с подозрительным пятном на наметой рубашки. Молча плюхнулся в соседнее кресло, втянул звериные когти и окинул холл драконий обители таким взглядом, что я сразу понял: не мне одному эта стерильность, как кость в горле. Третьим прибыл Леонель. Этот остроухий пендрежник был, как всегда, раздражающе аккуратен. Костюмчик с иголочки, коса, по сложности напоминающая, узелковую письменность дикарей с южных островов. С общей идеальностью его образа меня примирил только внушительный фингал на заплывшем глазу. Это лиловое украшение отменно оценяло рыжую шевелюру. Кто ж его так? Даже любопытно. Последним в замок ввалился Олард. От его долговязой фигуры ощутимо повеяло гнилью. Но никто из нас и бровью не повел. Привыкли за годы общения. Хорошо еще, что это оружие некроманское очередного костяного уродца с собой не приволокла. Сколько прошло с того знаменательного мордобоя, после которого мы пятеро, пересчитав синяки, ссадины и переломы, решили дружить? Пятнадцать? Да у нас юбилей! Надо бы по этому поводу как следует выпить и хотя бы стекла в драконьем замке побить мое желание почти сбылось припозднившийся хозяин сходки приволок ящик тролли и горючки она хоть и пьется как компот вставляет почищить марки которые дроу из плесени варят впрочем это темно эльфийское пойло на столе тоже появилась потом после него то все и случилось тем же вечером слушай рорк а ты уверен что тебя не надули Несмотря на хмель, дурманищий голову, я с большим сомнением крутил в руках вытранный из какой-то книги лист. Это даже не бумага была, не пергамент, а кожа. Края изрядно потрепанная, в местах сгибов текст немного стерся, но сложная пентаграмма с тремя кругами отречения отлично сохранилась. Вот только выглядела она как-то неправильно. На демонологии мы ничего подобного не изучали. «Да точно говорю». «Хозяин магической лавки проверенный, туфту -ту подсовывать не станет», — возмутился дракон. «Тем более мне!» Лент, да что ты занудничаешь?» — хлопнул меня по плечу Ол. «Ну, вылезет вместо демона порядка какая-нибудь хрень зубастая. Ну, прибьем ее, хоть разомнемся. Сейчас Нель нам все нарисует и приступим». Оллорд выдрал у меня из рук лист и сучил его Леонелю. «Да почему опять я?» — возмутился тот. «А у кого из нас было отлично помогать черчению? «На меня не смотрите». Покачнувшись и едва не сбив с камина подсвечник, поднял руки Демьяр. «Я с пятого раза зачет сдал. Комиссии. Но всегда готов помочь в прибивании». Он подхватил увесистую кочергу и пару раз взмахнул ею словно мечом. А потом, подумав, еще и канделябром вооружился. «А нечего было жене магистра глазки строить», — хохотнул Рорк. Он бы тебе из первой попытки зачет поставил, но ты сам нарвался. Пять минут спустя мы выстроились у вершин пятиконечной звезды между вторым и третьими кругами. Нель не подвел. Сразу видно зануду отличника. Нарисовал все четко, хотя и прихлебывал в процессе тьмарку прямо из бутылки. А теперь подумайте, что вам в быту не достает. Скомандовал чешуйчатый инициатор ритуала. Чем подробнее будет образ, тем лучше сработает. Я прикрыл глаза и послушно задумался. Не достает... В первую очередь еды. Это нишие могут всю жизнь одной кровью питаться, искусственной, ибо наш клан свято бледет закон. А у нас высших метаболизм особый, мы любую пищу усваиваем. Нет, если полруки оттяпают, то тут, конечно, придется кем-то из разумных укусить, чтобы новую отрастить. Но в обычной жизни лично я предпочитал хороший стейк и пирог к чаю. Они не чью-то немытую шею. Мне их и на работе хватает. Кого только не приходится кусать в интересах следствия. Второй момент флаксы. Достали уже хулиганить, заразы мелкие. Если дед нагрянет и увидит, что они с его портретом сделали, живьем навертел, насадит и зажарит в камине. И хорошо, если только их, а не меня за компанию. Что еще? Готовы? Вырвал меня из размышлений Рорк. Я готов не был, но... Не признаваться же, что торможу, как закаменевшая горгулья. Сойдет и так. Открыл глаза и кивнул. Судя по физиономиям друзей, у них с мыслительным процессом было не лучше моего. Но все сделали вид, что успели. Тогда давайте по крови на луч, и я начну. Продолжил дракон на удивление трезвым голосом. И мне бы насторожиться, особенно когда заметил, что сам рорг дырку в пальце прогрызать не стал, но горючка и тьмарка сделали свое черное дело, ослабив бдительность. Под монотонный бубнеш над центром пентаграммы заклубился туман. Почему-то белый, а не алый, как положено при вызове демонов первого порядка. А дракон нам именно таких обещал: прохвост летучий. Мол, демоны порядка наладят наш быт, обустроят дом, обеспечат уют. И еще что-то в этом роде. Туман закрутился спиралью, потом собрался в сферу. Сперва размером с кулак, но постепенно наращивающий размеры. Когда белый шар вырос мне по пояс, я с уважением покосился на Яро с кочергой и кангелябром. Вот не зря про интуицию двуликих кругом толдычит. Почуял мохнатый, что обороняться придется. Сфера замерцала и лопнула, выплюнув вместо уже ожидаемого мною монстра... А что она, собственно, выплюнула? Над центром пентаграммы зависли четыре крохотные фигурки, смахивающие на раскрашенных фарфоровых куколок. У одной, которая казалась ближе ко мне, были надиво стройные девичьи ножки. А жаль, что выше кукла была обмотана какой-то белой тряпкой. А место ее лица занимало странное синее пятно, над которым возвышалась зеленая башня. Это что за демон такой? Что-то не припомню ничего даже отдаленно похожего. Рассмотреть остальных я не успел. Демьяр, от удивления, видимо, выронил канделябр, причем умудрился запустить им прямо в куколок. Тени разбились, но закрутились в вихре и перемешались. Передо мной мелькнуло что-то яркое, красно-оранжевое, кажется, а потом все исчезло. На мгновение над опустевшей пентаграммой повисло молчание, а потом Рорк гаркнул. «Ну чего, застыли, дуйте домой, принимать вызванных!» «Да не забудьте привязку завершить, а не то!» я не дослушал, рванул к порталу, как ужаленный. «Демон! Бесконтрольный! В моем замке! Срочно спасать родовое гнездо! А дракона с его дурными идеями я всегда придушить успею!» Лариса Осинская «А ну стой, гад!» Мой голос ночной тиши разносился на всю округу, отражался от темных окон и покосившихся стен и затихал вдали где-то за околицей деревеньки на три улицы, не имевшей даже названия. На самом деле до ночи было еще далеко, но зимой темнеет рано, особенно накануне самого короткого дня. Высоко в небе серебряным яблоком висела почти полная луна. В ее свете искрились сугробы и заснеженные деревья, а я, вместо того, чтобы наслаждаться созерцанием этой сказочной красоты, рисковала сорвать горло, пытаясь призвать к благоразумию соседа Шурика. Стой, Варюга! А то хуже будет! На дворе у бабы Нюры затявкал портос, но даже не подумал высунуться из будки. Что ж он, дурак, что ли, ради полоумной девицы, наглянувшей два дня назад из тепла на холод вылезать. Шурик, тормози по-хорошему! Продолжала угрожать я, потрясая чугунной сковородой. В азарте погони я даже веса ее почти не ощущала, как не чувствовала и мороза, невзирая на абсолютно голые ноги и тонкую растянутую футболку убийственного ярко-розового цвета, болтающуюся на мне как чехол от дирижабля на швабре. Вообще-то она была белой. Когда-то. Но в позапрошлый Новый год мои подружки ее случайно постирали с цветным бельем и, чтобы скрыть следы преступления, решили быстренько перекрасить. С тех пор этот монстр цвета фуксии с амбициозной надписью на груди «Я совершенство» стал не только моей любимой домашней одеждой, но и чем-то вроде символа удачной вечеринки. Погодным же условиям в моем нынешнем облачении соответствовали только теплые тапки а «Унты», напоминавшие валенки на резиновой подошве. Довольно увесистой, кстати. Эх, если бы эта подошва еще не скользила так на расчищенной трактором дороге. С другой стороны, меня хотя бы не шатало, как алкаша соседа, улепятывающего от погони по сугробам. Так что шанс догнать этого паразита все-таки был. Догнать, настучать по башке за кражу, а главное — отобрать тазик с холодцом. Ну, не совсем тазик. Просто большую такую миску, но это ведь не повод всяким борюгам на нее покушаться. Я полночь вчера провозилась с готовкой. С дуру пообещала девчонкам традиционную закуску к столу. «А этот хмырь покусился на святое!» Почувствовав очередной прилив силы злости, я взмахнула сковородой, надеюсь, воинственно, чтобы удержать равновесие, проехавшись по присыпанной снегом ледяной тропинке, после чего, выругавшись, ускорилась. «Холодец сам себя не догонит, надо поторапливаться!» На кой черт меня дернуло предложить Аришке устроить незабываемый девишник в деревенском антураже? Сходили бы в клуб, как все нормальные люди — Выпили, потанцевали, мужской стриптиз посмотрели. Так нет же, экзотику нам подавай. Одна экзотическая морда как раз впереди и маячит, виляя задом. На нечесанной голове меховая ушанка, подтяжки штанов поверх майки напялены, а куртка того, тю, тю Я ее в самом начале забега с этой патлы сорвала, пытаясь его поймать. Но Шурику мороз тоже оказался не страшен, раз на кону закуска. «Стой, козлина!» Снова завопила я и... все таки шлепнулась, Перекувыркнулась, приезжав к животу в сковороду. Вокруг на мгновение потемнело. Головой я, что ли, долбанулась. А потом замельтешил и осел поднявшийся в воздух снег, и кто-то громко выругался. Слова звучали незнакомо, но по интонациям сразу было ясно, что это мат. Открыв глаза, я пару раз ошалела, моргнула и уставилась на странного типа с моим тапко-валенком в руках бледная рожа темные волосы кажется раза в три длиннее моих злые прищуренные глаза неожиданно красного цвета и костюмчик оля пижама графа дракулы черненький такой шелковый с красными вставками а и свежие раны над бровью капает кровь я на костюмированную вечеринку попала да а куда почему баба нюра не сказала что тут не только мы празднование замутить решили а еще и эти это то есть Macho. Уж первая сплетница на деревне точно бы о таком проболталась. Не каждый день в этом захолустье компании городской молодежи собираются. И даже не каждый год. э Здрасте! Поприветствовала я брюнета, пытаясь выбраться из... Стоп! А где сугроб? И соседа Шурика не видать. Да и деревня куда-то пропала тоже. А я что, сознание потеряла, и меня перенесли в какой-нибудь заброшенный дом или даже храм? Свет канделябров выхватывал из темноты кучи хлама и мебель, длинный стол с креслами в торцах и двумя нестроенными рядами высоких стульев, таких, как в баре обычно ставят у стойки. Парочка из них валяются на боку, а один и вовсе перевернут. Что за Мамаевы побоище тут прошло? Одно ясно, это точно не храм. Скорее особняк. Причем довольно большой и, вероятно, старый. Возможно, он на реконструкции. Хотя, судя по царящему кругом беспорядку, просто заброшен. Какой-нибудь местный дом ужасов, где по легенде бродит дух мертвой ведьмы? Ну, или ведьмака. М да Окна какими-то льняными полотнами занавешены, Высокие такие, стрельчатые. В два, если не в три моих роста. На каменном полу причудливый узор на стенах. А черт знает, что там на стенах. Вроде бы портреты какие-то висят, но Света катастрофически не хватает, чтобы их подробнее рассмотреть. Только Дракулу и видно в ржеватых отплесках пламени. Стоит, будто памятник себе любимому, смотрит на меня из-под лобья и молчит. Очевидно, он меня сюда и принес с улицы. Я бы даже его поблагодарила за доброту, но... Почему этот странный тип сгрузил меня прямо на пол? До дивана было не дотащить? Разве с девушкой так поступают? Тем более с пострадавшей. Как-то сразу стали ощутимы и холод каменных плит, на которых я сидела голыми ногами, и отсутствие верхней одежды, и, главное, нехватка валенка. Счастье, что хоть сковорода по-прежнему в руке была. Пальцы я даже в отключке, похоже, не рожала «Вы бы не могли?» Я замялась, не зная, что сначала попросить у незнакомца. Руку, чтобы подняться, или тапку, чтобы обуться. И стоит ли с ним вообще разговаривать, или надо вскакивать и бежать, сверкая пятками из этого мрачного дома, который все больше напоминает логово маньяка? Зачем-то же Дракула меня сюда приволок, сомневаясь, что по доброте душевной. Пока обдумывала ситуацию, Бринет убедил меня в своих дурных намерениях окончательно. Отшвырнув в сторону мой валенок, этот хрен в странном костюме подошел ко мне, подозрительно хмыкнул и попытался поднять меня самым бесцеремонным способом — за шкирку. Я чуть не сверкнула кружевным бельем, когда футболка поехала вверх вслед за его ручищей. Едва удивление, больше похожее на офигение, сменилось яростным возмущением, я, громко взвизгнув, саданула красногласого придурка сковородой по... Не знаю почему, ибо из-за футболки, которую он чуть с меня не снял своим благородным поступком, было плохо видно. Итог, еще одна порция мата на иностранном языке от спасителя, то есть похитителя, и... вожделенная свобода. В рамках темного грязного зала, конечно же. Кое-как поднявшись без чужой помощи, я побрела искать в куче сваленных на пол книг свою тапку, на ходу отмечая, что для заброшки тут подозрительно много приличной мебели. Да и интерьер, если почистить, весьма не дурен. Канделябры, опять же, большие, ажурные. Явно дорогое удовольствие. И свечей в них полно, только не все горят. Хм, может, это какое-то тайное место для жертвоприношений? А я — та самая курица, которая скоро планирует свернуть голову? Стало сильно не по себе. Замедлив шаг, я повернулась и покосилась на потирающего ушибленное плечо Дракулу, по лицу которого стекала темная струйка крови, из брови к подбородку, расчерчивая щеку. Брр. Он точно маньячина, еще и смотрит на меня так, будто правда жаждет ответить мои кровушки. Перехватив поудобнее сковороду, чтобы, если вдруг нападет, было чем отбиваться, я с вызовом поинтересовалась. «Ты кто такой?» Глава вторая. Валентайн де Грир. Никогда я еще так быстро не трезвел. его, в принципе, сложно по-настоящему одурманить. Наша кровь с легкостью переваривает любые яды, что уж про банальный алкоголь говорить а перспектива получить место грязного, но целого замка руины — отличная причина прочистить мозг. Да и странность происходящего озадачивала. Дело было даже не в сковороде с нелепым сапогом, которым меня приложило это ненормальное. За время учебы и работы всякое случалось. Один раз даже кастрюли прилетела с горячим супом. Ничего, жив пока. Да и удар у демоницы, если честно, оказался слабоват. Она точно из первого порядка?